Пока удаляются контрады к Сант-Агустину, где формируется традиционный кортеж, зрители палео спешат позавтракать. На короткое время пустеют улицы и площади города. Состязание приурочено к часу захода солнца, но еще задолго до того начинает наполняться кампу сиена Нетерпеливые спешат занять места. У самой изгороди понемногу населяются платными зрителями скамьи подмостков, идущих вокруг всей площади. Человеческие фигуры появляются на балконах, в окнах дворцов, на крышах, даже на трубах. Середина площади скоро кишит сплошной черной массой людского муравейника. Незабываемое зрелище, незабываемое впечатление веселости, легкости, достоинства, инстинктивного порядка — В течение этих десятков тысяч итальянских простолюдинов на одну площадь, по узким, как щели, прерывающимся иногда лестницам-переулкам. Цирк, амфитеатр, ипподром, плацца де Торрес. Эти различные образы вызывают теперь одновременно Кампу де Сиена, но еще более неотвратимо уводит оно воображение далеко назад, в убранственные эпохи. Теперь это волнующее видение городской площади в средние века, в день религиозной церемонии или народного празднества, причудливое, живописное, цветистое, шумящее и бурлящее жизнью. Повествования старых хронистов, иные редкие миниатюры, иные вышивки серебром и золотом являют нам подобное же зрелище. Всякий, кто видел кампу сьена в минуты предшествующей скачки на палео, повторит вслед за деновенном это впечатление. Но уже солнце заходит, раздается первый выстрел сигнальной пушки «Мортаретто». За ним другой, третий. Конные карабинеры проезжают по кругу состязаний, который, впрочем, и без того свободен от любопытных. Играет музыка. Глубоким, как голос самой истории, голосом звучит колокол торре «Манджиа». Десятки тысяч зрителей встречают кортеж, голова которого показывается на углу Виадель Касато. Трубачи открывают шествие, за ними следует конный знаменосец коммуны, сопровождаемый знаменщиками всех городов и земель, составлявших некогда владение республики. Капитано Ди Густица, окруженный пожами и сбирами, выступает вслед за тем, как вечный представитель полиции Чинквеченто. Десять компрасе, уже виденные нами на пьяце дель дома, вытягиваются вновь одна за другой, соперничая яркостью нарядов и ловкостью игры с знаменами. Гул одобрения прокатывается по скамьям при виде того искусства, какое выказывают альфьери в традиционных своих с «збандьератте». Показывается историческое короче. Священная колесница республики, влекомая четырьмя лошадьми, убранная алым бархатом с девизами и гербами. Десятки конных и пеших солдат, одетые как воины синьорелли, окружают ее. Исторический колокол Мартинелла без устали бьется на ее мачте. Среди множества знамен и значков, развивающихся на Коротчо, еле заметно само скромное палео, приз сегодняшнего состязания. Семь контрат, не принимающих участие в скачке, следуют сзади колесницы, и новые группы исторических фигурантов замыкают шествие вместе с Корочо, упраздненных контрат. Кортеж обошел всю площадь. И распределяется теперь яркими цветными пятнами по скамьям огромной трибуны, воздвигнутой перед палаццо. Музыка смолкла. Наездники контрат спешат применить парадный наряд на более удобный костюм состязаний. Над головами человеческого муравейника вдруг появляются они в куртках, носящих цвета контрат, и в металлических касках, сидя верхом на неоседланных лошадях, и сжимая в руке жесткое нербо. Стартер. У стен палацу традиционный мусьере в цилиндре и белых перчатках соберет сейчас десять соперников между двумя канатами и устроит им старт, от которого так много зависит в исходе скачки. Затаив дыхание, замерев от волнения, вся сена, собравшаяся здесь на площади, ждет нового сигнала потешной мартиры. И когда наконец выстрел звучит. Точно вздох облегчения вырывается из десятков тысяч грудей и проносится, как ветер, над кампо. Старт удался, кажется, и Мосьере не придется на этот раз бежать от негодования какой-нибудь обижной контрады. Но роковой поворот Сан-Мартино где скакуны должны сделать почти прямой угол и где стены из предосторожности, увешаны тюфиками, быстро распределяет участников. Безнадежно отстают здесь единорог, улитка и бедная наша черепаха, в то время как своенравный жираф едва не валится боком на тюфики поворота. Бело-голубая онда выскальзывает вперед из общей группы, но лупа и оса преследуют ее неотступно, и на втором круге она уступает место не только им, но и отчаянно пробивающейся Чеветто. Гул усиливается, крики поощрения и надежды сливаются в сплошной рев. Лупа, оса, Чеветто проходят весь третий круг в красивой борьбе, и ездаки их усиленно работают нербо цветам черно-белой волчицы, такой традиционно сьенской, к тому же родной сестре римской волчицы, я горячо желаю победы, От того радуюсь вместе с самыми азартными лупаёли, когда наш искусный Фантину перед самой чертой, последним усилием вырывает шею у торжествовавшего уже победу заносчивого гуся. Палю кончено. Под долго не смолкающие клики лупа лупа расходятся с площади добрый сиенский народ. И хотя всем еще весело, но уже как-то и жалко, что кончился праздник. Спокойно растекается толпа по троториям, где ждут ее все разновидности, макарон с соусом и сыром и все сорта тосканского вина. В упоении победы шумят одни лупайоли, пробираясь в свой квартал. В церкви сан роко водрузят они новое палео, в ряду многих других, которыми гордится особенно удачливая в состязаниях Контрада. Они отслужат там Тедеум, и священник благословит их лошадь и колено преклоненного, прижимающего металлический шлем к груди Фантино. И весь вечер, всю ночь будет пировать и веселиться Лупа на своей круто убегающей вниз Виа Валероци, увешанной бумажными фонарями, и убранной гирляндами бумажных цветов. А на утро семнадцатого и квартал счастливой волчицы и вся Сиена проснутся сознанием будней, снова вступивших в свои права, как быстро в одну ночь схлынули толпы приезжих. На улицах нет более загорелых Кантадини в черных шляпах, ни нераспранченных сельских красавиц, ни деревенских Прета, ни патриархальных фамилий из Ашьяно и Монтальчино застенчивыми синьоринами, выступающими на три шага впереди маменьки, и толстощокими мальчуганами, сосущими леденцы. Какая магическая палочка заставила их исчезнуть с такой быстротой, чтобы поспешить к своим полям и виноградникам, скрипучим колодцам и ленивым буйволом, или к выбеленным стенам и черным шкапам. Деревенской сакристии или куюту провинциальной аптеки, провинциальной булочной, украшающих какую-нибудь неизбежную веа Гарибальди или веа ковор. Освободившись от них, Сьена принимает обычный свой вид с обычной неторопливостью, возвращаясь к делам своей тихой жизни. Лишь с кампо доносится стук топоров и молотков разбирают подмостки и загородки, чтобы сложить их до будущего палео. О вчерашнем празднике не вспоминает уже больше никто. И нам как-то странно среди этого наступившего вдруг белого дня будней, наткнуться вдруг на Кампраса де ла лупа, переносившую в собор добытой вчера палю. Все действующие лица ее были в обычном будничном платье, но цветные знамена как бы невольно еще кружились в руках бывших альфиери и рыжая лошадь волчицы, слегка танцуя, ставила на камни мостовой, вызвученный в знак победы копыта. Вольтерра. От Сиены до Поджибонси по железной дороге, от Поджибонси до колле дивальдельса по маленькой веточке и далее в легкой двуколке Виттурина по отличному шоссе Таков наш путь к Вольтерре. Дорога от Колле до вольтеры пустынна, однообразна. Все время тянется она по высоким плоскогорям, внезапно спускаясь иногда в крутые овраги. Цепи лысых холмов то впереди, то сзади постоянно скрывают горизонт. На этих высотах совсем свежо, и так как день выдался облачный, время от времени влачащиеся по скудным полям тучи сеют на нас капельки седого тумана мы незаметно приблизились к выделяющейся высотой своего положения даже среди других горных итальянских городов Вольтерри. Эта особенность ее более заметна тому, кто приезжает сюда обычным путем и поднимается по извивам дороги от железнодорожной станции. Гостиница с необыкновенно обширной обеденной залой, в одном углу, который жарко пылал огонь, приняла нас в свои недра. Даже в гостинице. Все было как-то монументально и сурово здесь, и говорила не о лете, не об осени, но о некой вечной горной зиме. Вольтерра — темный, угрюмый в своей крайней древности город. Он выстроен весь громоздко и тяжело, и как полный контраст ему вспоминается благородное изящество Монтепульчано. Дикие горные крестьяне в плащах из грубого сукна, толпятся на его улицах в дни базаров и праздников. В этих людях нет приветливости и веселости сиенского «контадино». В облике их чудится что-то не итальянское, что укрылось от благодетельных переплавлений Ренессанса и сохранило в целости черты скадочно древней расы. Вольтерра — один из этрусских городов. И даже если бы в нем не было замечательного музея древности и превосходно сохранившихся стен, он по самому духу своему оставался бы одним из явственнейших свидетельств об этой загадочной нации. Вольтерра полна, кроме того, ощущений глубочайшего средневековья Италии. Ее палаццо де и приори, ее пьяца маджоре, ее сохранившиеся в большом количестве башни, ее уцелевшие во множестве зубцы — На дворцах и бойницы в стенах являют редкое по живописности зрелище. Все то, что утрачено в исчезнувших кварталах Старой Флоренции, путешественник найдет здесь и не Сьену, но именно Флоренцию или Пизу и пестою, заставляет чаще всего вспомнить этот город, глядящий в горные туманы, которые разрываются иногда, открывая вдали полосу моря, И странные силуэты островов, горгоны, Капраи и эльбы. Но справиться с первобытной тяжестью и дикостью вольтеры, набросить на улицы ее и жилище легкий покров своей убранственности, осветить их улыбкой искусств не в силах была даже Флоренция слишком поздно лишь в дни лоренца Манифико, окончательно покоривший этот. Дальний угол Тосканы. Балтерра не богата искусством. Две вещи Синьорелли неизудачных, хотя и хорошей поры. Рафаэлевский портрет в палацо Ингерами. Таковы главные ее художественные достопримечательности. Пресепио, Храм Рождества Христова с замечательными пределами. Малоизвестного Сиенца Бенвенуто Ди Джованни в Палаццо Де приори заставляет вспомнить одну из искреннейших страниц итальянских впечатлений Поля Бурже. Кажется, этому ведомому немногим мастеру отдал Бурже какие-то лучшие минуты своей молодости. И не пресеппио его, но благовещенью. Надо выйти из городских ворот Порта Аасельчи, спуститься во враг и вновь подняться мимо Ладзару, чтобы попасть в уединенный монастырь Сан-Джероламо, хранящий благовещение Бенбинуто Ди Джованни. Странные люди всех возрастов и состояний, под присмотром двух сторожей, вооруженных револьверами, чинили никому ненужную дорогу в окрестностях заброшенного монастыря. Размышления о неестественности тех групп, которыми расположились они, прервав на минуту свою более похожую на игру работу, и о какой-то особой возбужденности их обращенных на нас взглядов, пришли нам, к счастью, в голову, когда мы уже вступили в церковь. Работники самых глухих дорог Вольтеры то были пациенты приюта для умалишенных, расположившегося в давно упраздненном монастыре Сан-Джероламо. Эта встреча среди щемящего сердца унылостью пейзажа горной Этрури вызвала на миг жуткое чувство. После такой встречи мог бы написать Эдгар По своего доктора дегтя и профессора Пира. Но «Бенвенута диджовани быстро заставляет забыть даже об ужаснейшем из человеческих несчастий Благовещение его — истинный перл с Йенского «Кватру Неслыханной нежностью и грацией исполнено оно. Весь изысканный колоризм Сьенской иконы сказался здесь в лазурности Богоматери, в сиреневости Архангела и в бледной алости святой Катерины, сочетающейся с бледным золотом. Это то, чего можно было бы ждать у колористически тонкого Сосетты, но это еще лучше сосетты Невольно перебираешь в уме другие вещи Бенвенута Ди Джованни жалеешь, что недостаточно видел в сиени и в ее окрестностях этого маловыясненного художника. Вспоминаешь, как болезненно острый цвету указались его фрески в монастыре Сант-Эудженио, как романтичные пределы, разбросанные по разным собраниям, и вновь, Благодарно изумляешься артистической неисчерпаемости Италии, щедрости, не знающей границ, с какой вознаграждает она всякого искателя и энтузиаста, всякого, кто странствует в летние дни по ее знаменитым и неведомым городам, по ее большим и малым дорогам.